Глава 41. В зале воцарилась мёртвая тишина. Я стояла, как громом пораженная, откуда одиннадцатилетний ребенок знает такие произведения? Но самое поразительное во всей этой ситуации другое. Закончив, Лешка поднял голову и с вызовом посмотрел прямо в глаза дракону, стоящему за моей спиной. Я не успела обернуться, как вдруг услышала редкие одинокие хлопки. Рейн аплодировал моему мальчику, как-то странно при этом ухмыляясь. Он словно насмехался над Лёшкой и в то же время говорил ему взглядом «Молодец, не ожидал от тебя такого». Вслед за Рейном аплодировать начали и придворное. В зале будто зародилась маленькая волна, с каждой секундой набиравшая силу. Уже через минуту Я не слышала собственного голоса от оглушительных оваций. Потрясающе слышались выкрики Талант! Вы прирожденный поэт! Сын лишь коротко кивал на эти возгласы, принимая похвалу со снисходительным превосходством. Когда аплодисменты отгремели, Лешка спустился и подошел ко мне. Я ошеломленно молчала, когда он завладел моей рукой и поцеловал тыльную сторону ладони. Мама! «Ты не против, если я побуду со своими знакомыми?» «Они позвали меня к себе, а отказываться невежливо». «Конечно», — вырвалось у меня. «Мы обязательно поговорим об этом его выступлении, но позже, немного позже». Сын удалился, а я схватила Рейна за рукав, сжав его так, что ткань лишь чудом не треснула. «Это что сейчас было?» — зашипела я. «Алексею нужно вливаться в ряды знати» пожал плечами дракон, повторяя заученную фразу. Я попросил его подготовить стихотворение. Люди почему-то очень любят этот вид искусства. Не смотри на меня так. Я понятия не имел, что он выберет такое произведение. Кстати, мне кажется, ты недооцениваешь парня. Он уже взрослый и понимает намного больше, чем тебе кажется. Я по глазам видела, что он лжет. «Это ты заставил его прочитать это...» Я запнулась, не зная, как назвать то, что услышала. Как одиннадцатилетний мальчик может читать настолько взрослое стихотворение, да еще с таким выражением, словно сам этих влюбленных и убил? «Я посоветовал ему выбрать наиболее яркое произведение», — обтекаемо произнес Рейн, но обвинения отрицать не стал. «Выбор он сделал сам. Согласись, парень с огоньком. Отличный декламатор». Лучше бы мечом так владел, как своим языком. «Впредь сообщай мне все, что коса...» Я хотела завершить фразу, но в другой части раздался странный шум. Я сразу узнала голос сына. Он кричал на кого-то, и у меня внутри все похолодело. Что случилось? К моему изумлению, никто в зале не отреагировал на происходящее. Эти ряженые словно ничего не слышали. Я мгновенно забыла о существовании Рейна и кинулась к Лёшке. Дракон последовал за мной. Оказалось, что все происходит в отдалённой от основного зала лоджии. В ней даже двери нет. Я легко вошла внутрь и замерла. Тень от стены скрыла мое появление, а открыться я не решилась. Решила послушать и понять, что происходит. «Я вызываю тебя на дуэль, слышишь?» в ярости кричал Лешка. «Вот только кому?» Добравшись до места стычки, я обомлела. Мой сын ссорился с принцем, с сыном Агреста. Да что они не могли поделить? Вокруг них собралась небольшая толпа подростков от 10 до 16 лет. Все с любопытством смотрели на моего мальчика, который от гнева пошел пятнами. «Боже, что же нужно было сказать моему ребенку, чтобы он так разозлился?» «Дуэль!» — издевательская усмешка искривила губы принца. «Я же сделаю тебя! Ты слаб, как котенок! «Ты даже магией не владеешь. Тебя и во дворце-то держат только потому, что твоя мать легла под дракона». «Заткнись!» На несколько секунд Лёша замер в порыве ярости, решая, что делать дальше. А затем он сделал то, чего я сама едва не закричала. Опустив руку во внутренний карман своего детского камзола, он вытащил пистолет. Настоящий земной пистолет. «Мать моя женщина! Откуда у ребенка оружие?» Я даже отсюда вижу, что это не игрушка, а настоящий боевой. Я бы так и стояла с открытым ртом в тени, если бы мой мальчик не направил оружие на принца. Не смей оскорблять мою маму! Леша побелела от ярости. Я заметила, как его палец на курке дрогнул. Леша сделала шаг вперед, выступая из тени. Сынок, опусти оружие, не делай глупостей, Леша. Я повысила голос, взывая к его совести. «Он же не может совершить непоправимого на моих глазах, правда? Мир не может быть настолько жестоким». Лёша перевел взгляд на меня и замер. Несколько секунд он смотрел мне в глаза, а затем сместил оружие правее. Я не видела разума в его глазах, одну лишь ненависть. «Это всё из-за тебя», — произнёс Леша одними губами. Выстрел оглушил меня. Весь мир словно остановился. Я стояла ни жива, ни мертва. Что случилось? Что происходит? В кого он попал? Прийти в себя меня заставил стон, смешанный со страшным хрипом. Обернувшись, я увидела Рейна. Дракон привалился к стене на одно плечо и держался за грудь. Его черный камзол заливала кислотно-алая кровь. «Рейн!» — в ужасе закричала я и бросилась к дракону. Я не ожидала того ужаса, который заполнил каждую клеточку моего тела. Рейн, этот огромный древний монстр на моих глазах терял кровь. Он начал сползать на пол, а у меня не хватало сил даже на то, чтобы замедлить его падение. Рейн, не теряй сознания, срывающимся голосом выкрикнула я и начала оказывать первую помощь. Первым делом нашла входное отверстие. Пуля застряла в ребрах, но плоть вместе входа разворотила. «Нужно извлечь пулю!» — кричала я. «Что случилось?» Рядом со мной возник Агрест. «Откуда только взялся? Неужели я так громко кричу?» «Пуля! В него стреляли!» Я вся дрожала. Рейн за все это время не проронил ни звука. Он сидел на полу, прислонившись к стене, и смотрел перед собой невидящим взглядом. Он словно выпал из реальности. «Отойдите!» Агрест взял меня за талию и отодвинул от дракона. Приложив руку к ране, король закрыл глаза, а затем... Он словно вытянул пулю своей ладонью, как если бы у него в руке появился мощный пылесос. Рейнов вздрогнул всем телом, дернулся от боли, но быстро успокоился. «Что это такое?» Агрест принялся рассматривать пулю, словно рядом с ним не истекал кровью дракон. «Отойди!» — я грубо отпихнула Агреста. «Нужно остановить кровотечение». Я принялась снимать одежду с Рейна, а с его габаритами это не так-то просто. Пришлось постараться, чтобы оголить его грудь. Нужна чистая ткань, а вся одежда Рейна уже пропиталась кровью. Дракон по-прежнему не выдавал никаких адекватных реакций. Наплевав на все, я приняла решение. Встав на ноги, начала рвать на себе ткань. Юбка длинная и многослойная, поэтому я просто отрывала лоскуты возле талии ими перевязывала рану. «Странное ощущение», — неожиданно протянул Рейн, моргнув. «Меня как будто разрезали и обожгли». Он смотрел в потолок, словно пытался что-то там увидеть. «Ты в сознании?» — не могла поверить я. Его голос звучал удивительно спокойно и собранно. «Люди с болевым шоком так не разговаривают». «Да», — коротко отозвался Рейн. «Никогда не испытывал ничего подобного» заявил он с видом исследователя. «Эта штука рассекла мои щиты, даже не изменив направление. Это что за материал? Магическая руда?» «Свинец», — отстраненно подсказала я. «Как интересно». Глаза Рейна загорелись. «Какой же он все таки странный». «Ты истекаешь кровью, дурак!» — не выдержала я. «Ох», — только и сказал Рейн, посмотрев на свою окровавленную грудь так, словно видел ее впервые. Синий лоскут, которым я его перемотала, смотрелся нелепо. «Точно», — рассеянно прошептал он. Дракон глубоко вдохнул, и кровотечение остановилось. Вот так просто. Одно движение, и никакая реанимация ему уже не нужна. Что происходит? Я ощутила себя дурой, которая подняла панику на пустом месте. Как можно было забыть о хвалённой драконьей регенерации, В тот момент, когда Рейн привалился к стене и начал сползать, у меня перед глазами потемнело. Я и подумать не могла, что в тот момент он не нуждался в помощи. «В тебя стреляли, и я подумала, что ты... умираешь», выдохнула я и обессиленно села прямо на пол. Внезапно на меня навалилась страшная слабость. Впервые фокус моего внимания сместился с Рейна на окружающую реальность. Я вдруг осознала, что в ложе находятся дети, Мой сын, Агрест и еще несколько мужчин. «Лёша, ты как?» Сын не отозвался. Обернувшись, я увидела, что мой мальчик с лицом белее мело стоит у стены, сжимая злополучный пистолет. Только мысль о том, что я нужна своему сыну, заставила меня встать и на дрожащих ногах подойти к ребенку. Я без труда вынула из его пальцев пистолет и прижала к себе Лешку. Его била мелкая дрожь его лоб уперся в мое плечо, и вместе мы ушли.